Глава 7. Майя. Следующий день похож на гонку, на выживание. Приходится без подробности сообщить Веронике, что мне придется уехать на время и передать ей управление кофейней. Она напугана предстоящей ответственностью и в то же время счастлива. Новая должность предполагает хорошую зарплату, а деньги сейчас очень нужны. Я доверяю ей и считаю, что она совсем справится. А даже если не справится, винить ее в чём-либо не буду. Ты всегда можешь набрать меня в любое время. Если возникнут проблемы, не волнуйся, все решим. Главное, не разнесите здесь все по домам мое отсутствие. Шучу я, а у самой такой камень на душе. Неизвестность пугает. А еще я до сих пор не знаю, правильно ли приняла решение, согласившись на предложение Тимура. «Это из-за того красавчика ты уезжаешь?» «Алька рассказывала, что вы тогда вместе уехали». Поигрывает бровями Ник желая узнать больше. Это мой бывший муж, так что расслабься. Никакой любви с первого взгляда и уединения на необитаемом острове. «Бывший муж?» – недоверчиво переспрашивает она. «Все разговоры в следующий раз. Мне еще нужно чемоданы собрать. Все, пока. Не скучайте без меня». Я сбегаю, прежде чем Вероника успевает задать еще хоть один вопрос. Не готова я разговаривать о своем неудавшемся браке. А еще меня злит то, что в душе неожиданно вновь проснулись те чувства, что я придушила в себе столько лет назад. Обида, злость, разочарование, надежда. Стоило раз увидеть Тимура, как та маленькая девочка, которая была восемь лет назад, снова ожила. Весь вечер не могу найти себе места. Мечусь по квартире, проверяю, ничего ли не забыла. С собой я беру немного вещей. И не потому, что Тимур так сказал. Просто всегда путешествую налегке. Нервы на пределе. И мне приходится принять снотворное, выписанное моим лечащим врачом, чтобы уснуть. Но и во сне нет покоя. Я вижу то нашу с Тимуром съемную квартиру, то Сашу, который выставляет меня на улицу, отобрав даже обувь, просыпаясь от звука будильника в холодном поту. Сердце гулко бьется в груди, и мне требуется добрых несколько минут, чтобы успокоиться и прийти в себя. До десяти остается еще четыре часа, поэтому собираюсь я не спеша. Укладываю феном волосы, наношу легкий макияж. Долго выбирая, что надеть, почему-то в глазах Тимура хочется быть непревзойденной, Хочется показать, кого он потерял, не вернувшись после той ссоры. Звонок в дверь застаёт меня врасплох. Я ожидала, что Тимур напишет мне сообщение о том, что находится у дома. Но распахнув дверь, забываюсь на несколько мгновений, упершись взглядом в мужчину. Но почему он не превратился в облысевшего толстяка? Тогда можно было смотреть на него свысока и не чувствовать, как учащается пульс от его... неимоверных глаз. «Доброе утро, Майя. Вижу ты, как всегда, пунктуально», — усмехает сон, откровенно рассматривая меня с ног до головы. Непозволительно долго взгляд Тимура задерживается на моих губах, и я с трудом сглатываю собравшуюся во рту слюну. «Зато ты, как я вижу теперь, ранняя пташка», — возвращая ему подкол, так как в прежние времена раньше обеда он с кровати не вставал. Всю ночь в компьютере своим сидел, говорил, что в это время у него мозги хорошо работают, а потом спал до полудня. Тимур делает вид, что не понимает, о чем я, проходит в квартиру, не снимая обувь. «Это весь багаж?» – кивком указывает на мой чемодан. «Да». «Отлично, я помогу». Он берет его за ручку и выкатывает из квартиры. Я хватаю с полки сумочку, проверяю, на месте ли документы. Последний раз окидываю взглядом гостиную и закрываю на замок дверь. Что ж, надеюсь, за время моего отсутствия ничего не случится. Мы с Тимуром молча спускаемся в лифте. Стоим по разным углам, игнорируя друг друга. Между нами сиротливо стоит чемодан. В тесном пространстве царит тягучее напряжение. Вот-вот и начнет искрить. Я выдыхаю от облегчения, когда створки лифта открываются. Дышать становится легче. Выйдя на улицу, Тимур прячет взгляд за модными авиаторами. И теперь понять... Смотрит он на меня или куда-то в сторону невозможно. Он открывает багажник, без труда размещает в нем мой чемодан. Я же топчусь рядом, подумывая о том, не сбежать ли мне прямо сейчас. Глупость ведь совершаю. Жалеть потом буду. «Садись». Он распахивает дверь внедорожника, выжидающий, замерев передо мной. Теперь я точно уверена, что его взгляд направлен на меня. Я медленно, но все же устраиваюсь на кожном сиденье его автомобиля. С удивлением замечая за рулем незнакомого мужчину, который не обращает на меня никакого внимания. Аврамов занимает переднее пассажирское кресло. Щелкает ремень безопасности, заводится двигатель. «Это мой водитель, он пригонит машину домой. Я не хочу трястись сутки в дороге, если можно за несколько часов долететь до нужного места», сообщает Тимур, «но, скорее всего, не для того, чтобы удовлетворить мое любопытство, а чтобы заполнить тишину между нами». Тимур. Я думал, что забыл ее, Стер из памяти аромат ее тела, мягкий голос, черная омутый глаз. Думал, что забыл, как хотел от нее детей, как мечтал положить к ее ногам весь мир. Но оказывается, я просто отвык. Отвык просыпаться не один в постели. Отвык от улыбки её, от вкусной домашней выпечки, от того, что хвостиком за мной постоянно вьется, Отвык от ее доверчивого, открытого взгляда. От того, как... Пока работал по ночам, отвлекался, зависая на спящей девушке рядом. Девушке, которая стала моей женой. Девушке, которую, как тогда казалось, любил больше всего на свете. Казалось, мне давно должно было все равно, что у нее там в жизни происходит. Я обрубил все ниточки, ведущие к ней, а ее ко мне. Но все же достаточно было одного взгляда на нее, и прошлое выворачивает все внутренности. Я не видел ее долгие годы, запрещал себе думать о ней, приближаться, даже когда на прошлой неделе потребовал у своего начальника охраны найти информацию о Майе Аврамовой, приказал не предоставлять мне никаких фото и подробностей о ее жизни, только домашний адрес и место работы этого достаточно, потому что хотел как можно дольше оттягивать тот момент, когда узнаю, что она давно счастлива с другим мужчиной, или что еще хуже, растит с ним детей. Столько лет игнорировал ее существование в этом мире. И вот судьба снова столкнула нас с лбами. Именно потому, что давно запретил себе думать о ней и интересоваться ее жизнью. Я уж точно не был готов к тому, что открылось мне после встречи с Майей. Мужчина у нее был. В прошлом. Долго. Счастье, наверное, тоже, но кратковременное. Хорошо, хоть ребенка от него не успела родить. Последнее чего то радует. Хотелось сжать пальцами горло этого комарова, перекрыть кислород и наблюдать за тем, как медленно тот задыхается. Лишь за то, как он поступил с Майи, ему полагается смерть. Но как бы ни разрывало меня от водоворота нахлынувших воспоминаний, чувства а приклеить к лицу маску равнодушие, ничто не мешает, и попытаться уколоть мою больнее тоже. Я все еще слишком остро помню тот последний день нашей совместной жизни. Помню каждое сказанное ею слово. Помню и безысходность, и обреченность, которые наступили после. Помню, как стоял на пороге, взглядом умоляя ее передумать, а она смотрела на меня, словно на предателя. Решил проучить ее дать время подумать. Оно вот как вышло. Встретились восемь лет спустя, и то из-за необходимости. Майя молча смотрит в окно, пока мы едем в сторону аэропорта. Она еще красивее стала, чем была. И волосы. Всегда безумно любил ее длинные волосы. Сейчас бы потянуться рукой к ним, пропустить сквозь пальцы. Но я запрещаю думать себе о ней, как о женщине. Всего несколько месяцев вынужденного существования в одном доме, а потом развод. Это неминуемо. Возвращать обратно я ее не планирую. Давно оставил в прошлой жизни. Уязвимость мне теперь ни к чему. И у нее, и у меня теперь разные дороги. Параллели, которые больше не пересекутся. Мы чужие друг другу люди. Что такое полтора года, что мы были вместе в сравнении с восьмию годами, проведенными порознь. Я давно не тот наивный пацан, с первого взгляда влюбившийся в девчонку из общаги, которая угощала меня на кухне пирогами. Да и она очень изменилась, стала колючей, дерзкой и уверенной в себе. Мы в прошлом, и чувств больше нет. Есть лишь терпкая горечь и сожаление, что так все случилось. Приехали. Докладывает водители и я отстёгиваю ремень безопасности. Привычка, выработанная годами, с кем бы за руль не садился, безопасность превыше всего. «А как же чемодан?» Растерянно спрашивает Майя, когда я беру её за локоть и веду за собой. О нем позаботиться. «А разве нам не туда?» Указывает на очередь, которая образовалась у стойки регистрации на рейс. и явно не по себе рядом со мной. Да и мне тоже». Расслабиться ни на секунду не получается. Все мышцы напряжены, а в голове неразбериха. Мыслить нормально не могу. Нет, нас ждут в другом месте, отвечает отстраненно. Ты типа важная персона? Допытывается она, поправляя на плече сумочку и вырывает из моего захвата руку. Я и забыл, что все еще держу ее. Что-то вроде того, уклончиво отвечаю, сам еще глазами нужные двери. Нам сюда. На самом деле я не собираюсь кичиться перед ней своим богатством. Не собираюсь хвастать, как высоко взобрался без нее. Хоть и где-то в глубине души все еще слабо горит желание показать, кого она потеряла. Но я уже достаточно взрослый, чтобы придушить его в один миг. Мне давно абсолютно плевать на ее мнение. Это раньше я старался для нее, а теперь приоритеты совершенно другие. Я взялся помочь ей с комаром только потому, что все еще чувствую за нее какую-то ответственность. Ведь она все еще жена моя. Ну и в благодарность за помощь, добровольную. Тащить ее за собой насильно было бы крайне проблематично. Ого! Порывается изо рта Майя, когда мы выходим из черного бронированного внедорожника, предназначенного для перевозки вип-персон, по территории аэропорта. Мой бомбардир-челленджер ей явно приглянулся. Еще бы! Этот красавчик стоит целое состояние. И выбирал я его очень долго. «Да, мы вперед. сдержанно улыбаюсь, я наблюдаю за реакцией Майи. «Аврамов, когда ты сказал, что мы полетим на самолете, я уж никак не ожидала, что им окажется частный бизнес-джет. Признайся, ты лидер картеля? Босс мафии? Занимаешься отмыванием денег? Незаконной перевозкой через границу самых красивых женщин для каких-то шейхов?» Забрасывает меня предположениями Майя все еще жена, пока мы не спеша поднимаемся по трапу. «Все намного проще, Майя», — снисходительно улыбаюсь я. Ее имя я раскатываю на языке, такое родное и одновременно чужое. Хочется повторить его несколько раз вслух. Я возглавляю судоходную компанию. Майя спотыкается, я поддерживаю ее за поясницу, не давая потерять равновесие. Аромат ее парфюма врезается в ноздри и проникает в легкие, вызывая секундную слабость в виде желания привлечь ее еще ближе. Но вместо этого я резко отстраняюсь от нее и прохожу на борт самолета.